Глава двадцать первая Много времени прошло, пока Джимс снова услыхал, наконец, мелодию колоколов. Когда миновала черная ночь, окутывавшая его мозг с тех пор, как он пал на равнине Авраама, он обнаружил, что находится в госпитале под присмотром заботливых сестер милосердия. А между тем у него оставалось еще такое ощущение, точно всего лишь несколько минут тому назад он слышал треск английских ружей. Была уже середина октября. Ни Монкальма, ни Вольфа не было уже в живых. Квебек представлял собой сплошные руины, а Англия нераздельно господствовала в Новом Свете. Джеймс ни на одну минуту не забывал трёхногого пса, проходившего между линиями врагов в памятный сентябрьский день. Он никому не обмолвился ни единым словом об этом существе, даже старшей сестре матери Сент-Клод, уделявшей ему особенное внимание. С каждым днем в нем росла и крепла уверенность, что виденное им на поле брани было лишь иллюзией, обманом зрения в результате перенапряжения нервов. Тем не менее, стоило ему увидеть собаку на улицах Квебека, и он первым делом смотрел, все ли у нее ноги. Он не совершал долгих прогулок и, к тому же, бродил всегда один. Джимс встречал многих товарищей по оружию, но те не узнавали его, а у него не было желания открываться им. Он до такой степени отощал, что скорее напоминал человека приближающегося к смерти, чем находящегося на пути к выздоровлению. Он ходил, тяжело опираясь на палку, сгорбленный, с ввалившимися глазами, с лицом измождённым, как у старика, с руками тонкими, как плети. Тот небольшой интерес к жизни, который ещё оставался в нём раньше, казалось, испарился вместе с его иссякшими силами. Немного оживило его рыцарское отношение англичан к побеждённым. Это находило отклик в его английской крови, унаследованной от матери. Как это ни казалось невероятным, но англичане вели себя как друзья, а отнюдь не как победители. Начиная с бригадира Меррея и кончая рядовыми солдатами, все относились к французам вежливо, великодушно. делились с голодающими жителями хлебом и табаком, безвозмездно помогали им отстраивать разрушенные жилища и всячески старались завоевать расположение этих людей, обманутых и разорённых губернатором Новой Франции, его разнузданными приспешниками и развратным, безвольным королём с его придворной кликой. Джеймс всем своим существом воспринимал эту дружбу недавних врагов. В начале он оставался молчаливым, держался в стороне ото всех и говорил лишь тогда, когда того требовала от него элементарная вежливость. Он замечал, что многие останавливают на нём свой взор с выражением искренней жалости, и порой, когда ему становилось трудно держаться на ногах, чужие руки приходили немедленно на помощь. Его силы возвращались очень медленно. Но на второй неделе после того, как он стал сам передвигаться, случилось нечто такое, от чего кровь начала быстрее переливаться в его жилах. Он однажды подслушал на улице разговор двух солдат. Они говорили о собаке, о трёхногой собаке, неторопливо прошедшей между линиями врагов, когда англичане готовились уже открыть огонь по французам. Когда Джимс вернулся в госпиталь, мать Сен-Клод решила было, что у него снова начинается лихорадка, до такой степени он был возбуждён. На следующий день он принялся за поиски собаки. Он нашёл ещё людей, которые видели то, что он узрел собственными глазами во время боя. Он осторожно задавал вопросы, не желая никому открывать причины своего интереса к столь ничтожному обстоятельству. Он твердил себе, что эта собака не могла быть потехой Но тем не менее он искал именно потеху. Подобное душевное состояние порой тревожило его, и он нередко задавал себе вопрос, не начинает ли он терять разум, надеяться на то, что потехе удалось избежать страшной мести теологии и самой добраться до Квебека, преодолев сотни миль непроходимой глуши, значило терять рассудок. Все же он продолжал искать, стараясь уверить в себя, что это является попросту развлечением, полезным для его здоровья, и что только любопытство, а отнюдь не надежда, заставляет его искать собаку о трех ногах. Большую часть досуга он проводил в нижней части города, изобиловавшей собаками, но труды его ни к чему не приводили. Его поиски неожиданно пришли к концу как раз в противоположной стороне города, где жила более богатая часть населения. Нанси Ганньон, урождённая Лабиньер, так описывала этот инцидент в письме к своей любимой подруге Анне Рок, урождённой Сендани. Письмо это, хотя и сильно пострадавшее и выцветшее от времени, сохранилось до сих пор. Я только была вышла из дома, как вдруг увидела какую-то странную фигуру, остановившуюся у ворот железной ограды, отделявшая эту от улицу двор, где маленький Джимс в это время играл со своими кубиками и палочками. Это был солдат в выцветшей форме Новой Франции, и на руке у него красовалась повязка раненого. По-видимому, он лишь недавно встал с постели после продолжительной болезни. Он издал хриплый возглас, зашатался и прислонился к воротам. Я подумала, что он близок к потере сознания, и поспешила к нему на помощь. Но в этот момент случилось нечто удивительное. Собака, сторожившая мальчика, кинулась на незнакомца. И я в ужасе от этой неописуемой атаки закричала что было мочи. Подхватив с земли какую-то безобидную палочку, я собиралась ударить животное, чтобы отогнать его от намеченной жертвы. К вообразимое удивление, когда я увидела, что человек и животное оба обезумели от радости, очевидно узнав друг друга. Поведение собаки и равно и мой крик напугали бедного мальчика, и он поднял рёв. Из дома выбежали Туанетта и мой отец. Я в жизни не забуду того, что произошло потом. Туанетта сперва кинулась к своему ребёнку, а потом заметила человека, стоявшего у ворот. И у меня в ушах до сих пор ещё отдаётся дикий вопль, вырвавшийся у неё из груди. Она кинулась в объятия этой жалкой развалины и, рыдая, стала покрывать его лицо поцелуями. Собака не переставала скакать вокруг них, издавая радостный визг. Маленький Джимс ревел во всю силу своих лёгких, а я всё стояла комично, подняв палочку, которой я собиралась отогнать собаку. Конечно, это необычайное зрелище начало привлекать к нам любопытных прохожих и Вот как случилось, что Джимс нашёл свою жену и ребёнка. Первые минуты в доме Лабеньер, куда Нанси привела его и Туанэтту, следом за которыми шли её отец и негр, нёсший на руках ребёнка, казались Джимсу столь же нереальными, как и последние минуты боя на равнине Авраама. Нанси усадила его в кресло и принесла ему маленького Джимса, всё ещё цеплявшегося за шею Туанэтты. И тогда только Джимс Бюлен узнал, что у него есть сын. Он был до такой степени потрясён событиями этих нескольких минут, что даже не заметил слепого Эпсибу Адамса, который, подвигаясь ощипью вдоль стены, пришёл узнать, чем вызвана такая суматоха. А когда они остались одни в комнате Туанетты, последняя рассказала Джимсу, что случилось с ней после её бегства из Чинуксио. Она рассказала ему, как Эпсиба Адамс был взят в плен могауками, бежал от них и снова был захвачен синеками. как она пыталась смягчить сердце Теогии, когда слепого Эпсиву привели в чину Всиво, но все ее труды оказались бесполезными. Я была в таком отчаянии, что до сих пор не могу толком отдать себе отчет в том, как все это произошло. Я боялась за тебя, когда задумывалась о том, что ты предпримешь, узнав по возвращении о судьбе дяди Эпсибы. Только войдя в шалаш Адиба и обнаружив там охотничий нож, я поняла, что судьба сама пришла мне на помощь. Я разрезала ремни, которыми был связан пленник, потом прорезала отверстие в задней стене палатки, и мы ползком добрались до байдарок. Но перед этим я передала Лесной горлице поручение к тебе. Когда за нами была устроена погоня, и мы снова оказались в плену, у меня в душе погасла последняя искра надежды, но ещё больше была я потрясена, услыхав голос Теогии, уверявшего, что нам нечего бояться, что никто не намеревается причинить нам зло. Когда мы ступили на берег реки, Теога скрылся в мраке, и Шандас объяснил нам, что ещё за 3 дня до возвращения в Чинуфсио вождь понял из слов слепого пленника, что он принадлежит тебе, дядей, а мне дорогим другом. Однако было уже поздно спасать его, так как воины были все злобно настроены и жаждали отомстить за убитых товарищей. Шандас отправился вперёд с поручением для тебя от Теогии, чтобы ты был вдали от Чинуфсио к тому времени, когда прибудет пленник. Я слушала повесть молодого индейца и постепенно понимала, какие честные и благородные сердца бьются в груди каждого из этих дикарей. Три человека стали предателями по отношению к своему племени, чтобы спасти нас от смерти. При свете факела Шандас показал мне скальп с волосами, до да невероятية похожими на мои собственные, и сам нанёс себе ножом удар в бедро. Он собственной кровью смочил страшный трофей, снятый Тиога из головы какой-то несчастной индианки. Я и Эпсиба снова сели в байдарку, конечно, вместе с потехой. Несколько часов спустя Шиндас присоединился к нам и рассказал, что Тиога плясал вокруг костра пляску смерти, и Сенеки поверили его рассказу о нашей гибели. Шиндас оставался с нами до тех пор, пока мы не набрели на французских солдат близ форта Фронтенак, и я каждый день перевязывала ему рану». Туанетта на минуту умолкла, словно пытаясь упорядочить быстрый ход мыслей, затем продолжала. Я провела однажды несколько минут с Теогой. Это было в ту ночь, когда он настиг нас, и в то время, когда Шендас был занят смачиванием скальпа индианки кровью из своей раны, чтобы скальп казался совершенно свежим. Теога действительно любил меня, Джимс, не меньше, пожалуй, чем ту место, которое я заняла. Я разыскала его в мраке, но он был холоден как гранит. Он обещал однако сделать всё возможное, чтобы ты мог поскорее присоединиться к нам. он говорил, что надо обождать, дабы не вызвать подозрения в жителях чинусио. Потом он прикоснулся ко мне в первый раз. Возможно, что он так ласкал когда-то свою дочь Сой Енмакуон. Он провёл рукой по моим волосам и произнёс моё имя таким голосом, какого я не слыхала никогда раньше. Я поцеловала его. Я обняла его обеими руками и поцеловала, но у меня было такое ощущение, точно мои губы коснулись камня. Да, этот человек любил меня, и потому-то меня больше всего мучил вопрос, отчего он не посылает тебя ко мне. Джимс не мог ответить ей на этот вопрос. Как было ему сказать ей, что он убил Тёгу? Весной 1761 года Джимс вернулся в долину Решелье. Мадам Тонтер, страптивый нрав которой был значительно укращён свалившимся на неё горем, передала в полное владение дочери и её мужа поместье Тонтер, заявив при этом, что никогда больше не вернётся туда. Что же касается Джимса и Туанэтты, то их сердца ещё больше преисполнились радости при мысли о том, что свой новый дом они построят там, где разыгралась драма соединившая их до гроба. Руины замка Тонтер были родным домом не только для них, но и для Эпсибы Адамса. И когда Джимс снова очутился на земле, которую он покинул за 5 лет до этого, он написал Туанэтт, ожидавшей его в Квебеке, что холмы встретили его приветливой улыбкой, что луга приветствовали его своей яркой зеленью, а цветы пышным ковром разрослись на земле, где покоились дорогие им обоим существа. Он приступил к работе вместе с фермерами, последовавшими за ним, а в сентябре послал уже за Туанэттой и сыном. Снова взвились к небу струйки дыма из человеческого жилья, опять отзаблеяли овцы и замычали коровы на лугах, снова завертелось колесо мельницы. И как и в старь, Туанэтта ездила верхом, держа путь к таинственной долине, но теперь рядом с ней ехал Джимс Билен. Уже пошел второй год со времени возвращения на старое пепелище, когда на тропинке, что вела к замку с холма Тонтер, показались какие-то незнакомцы — двое мужчин, женщина и девочка. Эти люди принадлежали к племени сенеков, и Мельник, первый заметивший их приближение, подозрительно оглядел их, с трудом скрывая свое удивление, так как мужчины имели дикий и свирепый вид, а женщина была белая и на диво красивая. Незнакомцы города прошли мимо мельника и, не обратив ни малейшего внимания на его вопрос, что им нужно, прямиком направились к дому. Когда Тон это увидела их, она так вскрикнула, что мельник кинулся за своим ружьём. Старый Теога пришёл в замок Тонтер, чтобы показать Джимсу след от стрелы, выпущенной из лука его ослабевшей рукой. Вместе с ним явилась Мэри Даглэн по прозвищу Красношейка, Шендас или Лесная горлица. И каждый год после этого, вплоть до самой своей смерти, Тьего навещал друзей в долине Решелье. С каждым годом становилось всё больше тюк мехов и ярких перьев, которые он приносил в подарок детям, так как то Анета принесла Джимсу ещё одного мальчика, а потом девочку. И таким образом старому воину приходилось немало времени уделять охоте, зная, что его нетерпеливо ждут трое ребятишек. Каждый год также приходили в замок Тонтер Мэри Опичи и Шендас. Лесная горлица уже не покинула больше своих белых друзей и не вернулась в Ченуфсио. Ее старый отец Вуску и несчастный брат Токана оба закончили свое земное существование. Она прожила с Туанеттой и Джимсом до 19 лет, затем вышла замуж за фермера де Тюньси, потомки которого до сих пор еще живут в долине Решилье. Среди пачки пожелтевших от времени писем находится одно, помеченное июнем 1767 года и адресованное Нанси Лабиньер за подписью Марии Антуанетты Бюлен. Моя милая, дорогая Нанси. Глубокой грусти охватили всех обитателей замка Тонтер. Умерла Потеха, и хотя прошло уже 2 недели, как мы похоронили её близ часовни, мы всё ещё тоскуем по ней. Точно мы потеряли родного ребёнка. Вчера маленькая Туанетта долго не переставала плакать и всё звала потеху, пока наконец не уснула, утомившись от слёз. И у меня самой тоже наворачиваются слёзы, как только я вспоминаю это преданное животное. Даже Джимс, как не умеет он владеть собой, отворачивает от меня лицо, когда нам случается проходить мимо часовни. Со смертью потехи мы потеряли последнее, что оставалось у нас от былых дней. И ещё больше болит моё сердце за бедного дядю Эпсибу. Этот славный пёс в продолжении всех этих лет служил и псибе по выдырём, и мне порой казалось, что они научились разговаривать друг с другом. Теперь псиба почти всегда сидит один, сторонясь всех, и каждый вечер мы видим, как он ощипью продвигаясь вперёд, направляется к часовне, точно надеясь по пути найти дорогого друга. Ужасная вещь смерть, дорогая Нэнси, и как это смешно, что находятся люди, которые проводят грань между душой человека и душой животного. Но я не стану больше донимать тебя ни моралью, ни горестными излияниями, а то ты, пожалуй, пожелаешь, чтобы я писал о тебе еще реже. У нас здесь прекрасная погода, и розы... Странные пятна покрывают пожелтевшие листки письма. Невольно напрашивается подозрение, уж не следы ли это слез. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читал Акинчи Филя.